Глава 3. Это маленькое объяснение с мистером Найтли очень обрадовало Эмму, став для неё одним из тех приятнейших воспоминаний о бале, которым она с наслаждением предавалась следующим утром, расхаживая по лужайке. Как это было славно, что оба они теперь одинаково думали об Элтонах, муж и жене, и мистер Найтли похвалил Харит, отступившись от прежней своей суровой оценки. Это оказалось особенно приятно. Дерзость Элтонов, едва не отравившая Эмми весь вечер, послужила причиной того, что принесло ей вскоре величайшую радость, и теперь она ждала ещё одного благоприятного следствия. излечения мис Смит от любовной болезни. То, что Хариет сказала о поступке викария, прежде чем покинуть бальный зал, вселяло большие надежды. С её глаз словно спала пелена, и она наконец-то увидела, что мистер Элтон вовсе не то божество, каким казался до сих пор. Лихорадка прошла, Эмма могла более не опасаться, что какой-нибудь неосторожный комплимент заставит сердце Хариет забиться чаще. Нет, своим подчёркнуто пренебрежительным обращением Элтаны будут непрестанно напоминать мисс Смит о своей чёрствости и даже жестокости. Теперь Хариет трезва. Влюблённость в Фрэнка Черчилля перестала быть опасной. Мистер Найтли сделался миролюбивым Славное лето ожидало Эмму. Этим утром встречи с Френком не предвидилось. Он сказал, что увы не сможет позволить себе посетить Хартфилд, ибо уже к середине дня должен быть дома. Мисс Вудхаус не огорчилась. Обдумав то, что её волновало, и приведя свои мысли в порядок, Эмма зашагала к дому с намерением отдать все силы ободренной души заботе о двух маленьких мальчиках и их дедушке. Как вдруг большие железные ворота отворились, и в парк вошли два человека, которых она сегодня никак не ожидала увидеть вместе. Фрэнк Черчилль под руку с мисс Смит. По всей видимости, произошло нечто чрезвычайное. Хари бледная как мел, выглядела испуганной, и Фрэнк пытался её приободрить. Ворота отстояли от крыльца менее чем на 20 ярдов, и спустя минуту все трое вошли в дом. Едва перешагнув порог, Харрит упала в кресло и лишилась чувств. Если молодая леди потеряла сознание, то скоро вновь его обретёт. Последуют вопросы и удивлённые возгласы, такие моменты неизвестности Будоражит воображение, но длится недолго. В считанные минуты Эмма выяснила себе всю суть дела. Мисс Смит и мисс Бикертон, другая квартиранка миссис Годдерт, тоже присутствовавшая на балу, решили вместе прогуляться и вышли на Ричмонскую дорогу, обыкновенно достаточно людную и потому безопасную. На сей раз однако барышням не повезло. Миновав Хайбери и пройдя ещё с полмили, они достигли крутого поворота, за которым на протяжённом участке, с обеих сторон затенённого вязами, не было видно ни одной живой души. Вскоре юные леди различили на небольшом расстоянии от них, впереди, немного в стороне от дороги, расположившийся на островке Дёрна цыганский табор. В довершении к этому Гимна встречу выскочил с протянутой рукой ребёнок, явно наблюдавший за дорогой. Мисс Бикертон, ужасно испугавшись, пронзительно закричала и увлекая за собой приятельницу, взбежала вверх по крутой насыпи, а затем перелезла через невысокую изгородь и кратчайшим путём устремилась в Хайбере. Хариет не поспевала за подругой. После вчерашних танцев ноги не слушались. После первой же неудачной попытки преодолеть препятствия её сковала судорога. Она так и осталась стоять на дороге, полумёртвая от ужаса. Вероятно, бродяги и не стали бы нападать на барышень, если бы те оказались храбрее, но не воспользоваться беспомощностью Харриет не могли. На неё тут же набросились полдюжины ребятишек, предводительствуемые грузной женщиной и мальчишкой-подростком. Все они ужасно шумели, и если даже не говорили ничего особенно грубого, то глядели очень дерзко. Харит, испугавшись пуще прежнего, тотчас согласилась дать им денег, достала шиллинг и взмолилась, чтобы её отпустили с миром. Судорога у неё уже почти прошла, и она потихоньку зашагала прочь, но кошелёк, перепуганный барышней, не давал покоя бродягам. и они окружили её, чтобы забрать остальное. В этот момент и увидел мисс Смит Фрэнк Черчилл. Девушка дрожала от страха, что-то умоляюще бормотала, а цыгане кричали и нахально требовали денег. По счастливому стечению обстоятельств его отъезд из Хайбери был немного отсрочен, потому-то он и оказался неподалёку в критическую минуту. Желая насладиться приятностью утра, Он отправил кучеров слышатьми другой дорогой, чтобы встретиться с ними через милю две, а сам решил прогуляться. По пути ему пришлось на пару минут заглянуть к мисс Бейтс, возвратить ножницы, взятые у неё на кануне, вследствие чего он покинул деревню чуть позже, чем предполагал. Так как шёл он пешком, цыгане не замечали его, покуда не приблизился. Теперь женщина и мальчишка сами испытали тот страх, который внушили хариет. Когда бродяги в ужасе разбежались, Хариет, ещё не придя в себя, схватила за руку своего спасителя и, собрав последние силы, кое-как добрала до Хартфилда. Фрэнк Черчилль сам решил привести её сюда, ибо не знал, где она живёт. Такова была вся история, рассказанная им и дополненная Хариет. Увидав, что ей сделалось лучше, Он принуждён был откланяться, потому что уже потерял много времени и более не мог медлить ни минуты. Эмма проводила его изъявлениями искренней благодарности от своего лица и от лица подруги, обещав сообщить миссис Годдерт о счастливом спасении подопечной, а мистеру Найтли о таборе, расположившемся близ Хайберы. Если видный молодой человек и милая барышня оказываются соединены подобными обстоятельствами, то даже в самое холодное сердце и самый прозаический ум едва ли могут незакрасться определённые мысли. Будь на месте Эммы учёный муж, грамматик или даже математик, то и он, увидев Хари и Френка вместе и выслушав их рассказ, Непременно бы подумал, что сложившиеся обстоятельства весьма способствуют пробуждению в молодых людях интереса друг к другу. Ну а Эмма, юная леди с развитым воображением, и вовсе загорелась этой мыслью, которая, кстати сказать, уже посещала её прежде. Случай был поистине исключительный. Сколько Эмма себя помнила, ни с ней, ни с какой-либо другой хайберийской барышней, не происходило ничего подобного. И вот теперь пережить пугающую встречу довелось не кому-нибудь, а именно Харриет, и именно в тот час, когда Фрэнк Черчилл оказался рядом, чтобы её спасти. Поистине удивительное и многообещающее стечение обстоятельств, особенно если учесть душевное состояние обоих молодых людей — Френк боролся с чувствами к ней, а Хариет выздоравливала от ослепления мистером Элтоном. Всё как будто складывалось как нельзя лучше, такое происшествие не могло не расположить Хариет и Френка друг к другу. На протяжении нескольких минут, пока мисс Смит не вполне ещё пришла в себя, между её спасителем и Эммой всё же произошёл короткий разговор. Рассказывая о том, какой ужас охватил Харриет, как наивно она просила бродяг не причинять ей вреда, как сжала в своих ладошках его руку, он был преисполнен в сочувствии к бедняжке, но вместе с тем весел и доволен. А напоследок, когда Харриет очнулась и сама поведала о случившемся, с жаром побронил безрассудство мисс Биккертон. «Теперь всё должно было идти своим чередом». без искусственно чинимых препятствий, но и без какой-либо сторонней помощи. Довольно Эмма вмешивалась в чужие сердечные дела. На этот раз она ни единым движением, ни единым намёком не подтолкнёт молодых людей друг к другу. Её желание останется лишь желанием, от которого вреда быть не может, а большего она себе не позволит. Мистеру Вудхаусу Эмма сперва хотела не говорить о случившемся, зная, как он будет встревожен, но вскоре ей стало ясно, что умалчивать о происшествии бессмысленно, ибо в течение часа оно стало известно всему Хайберу. Такие истории приходятся особенно по нраву тем, кто больше других любит поговорить. молодым людям и простонародью. А вскоре вся местная молодёжь и слуги с наслаждением обсуждали ужасающую новость. Цигане, казалось, затмили вчерашнее торжество. Мистер Вудхаус дрожал от страха, и, как следовало ожидать, Эмма сумела его успокоить, лишь дав твёрдое обещание никогда более не выходить за пределы парка. Его однако несколько утешило то, что на протяжении всего дня соседи справлялись о его состоянии. Они знали, как он это любит, а также о состояниях Мисс Вудхаус и Мисс Смит. В ответ он с удовольствием говорил: "Ах, всем нам очень тяжко, но на деле дочь его чувствовала себя превосходно, да и хареет не хуже". Эмма не противоречила ему, ибо знала, что природа наделила её здоровьем, неподобающим чаду такого отца, как мистер Вудхаус. Для того, чтобы упомянуть о ней в записке, ему приходилось всякий раз придумывать ей болезнь. Подлинное же недомогание было ей почти незнакомо. Цыгане, не дожидаясь вмешательства правосудия, сами поспешили покинуть приход. Ещё до того, как началось всеобщее смятение, угроза была устранена, и местные барышни опять могли гулять без опаски. Со временем о происшествии позабыли, все, кроме мисс Вудхаус и её племянников. Эмма лелеяла в своей душе тайную мысль, а Генри и Джон продолжали изо дня в день просить, чтобы тётушка рассказала им про Харриет и цыган. Стоило ей изменить в первоначальном повествовании хотя бы одно слово, слушатели непременно исправляли её.